У меня уже слой бортовой брони, как у броненосца Потёмкина, да еще ракушечником сверху покрылся. С меня все как вода, я про Аню, про наши с ней отношения. Я же знаю ее, думаю, что знаю. Не сможем мы после этого жить счастливо, не будет никакой семейной идиллии, не здесь, в Питере. Ни в Японии, ни на берегу слоновой кости. Потонет наш семейный корабль, как тот же броненосец Потемкин. — Вот это ты, Корнилов, брось! — уверенно сказал Санчук. — Аня умная женщина, вообще умный человек. Как она может винить тебя? Да — До себя она будет винить, Санчо. Вот чего я боюсь. А не будет винить, так для меня это, может, еще и страшней будет. Я же говорю, небытие, черная дыра. Не потонет твой корабль, вот увидишь, не видать им новой Цусимы. санче показал кому-то невидимому за стеной пухлую дулю. А броненосец Потемкин, твоему сведению, не потонул. Его матросы к Румынам угнали. Да хоть к Румынам, лишь бы с Аней. Ты саке принес? — Я чувствую, до лекции твоей в красном уголке оно не достоит. Пойду Харитонова крикну. Юрченко по коридору пробегал. А тебе, Михась, надо вот что для себя уяснить. Чем быстрее мы раскрутим это дело, тем тебе и Ане вообще вашей семье будет лучше. Вот еще что хочу тебе сказать. Для отдела это засада, а тебя это может и успокоить. Через два дня после Синявиной был найден еще один труп молодой девушки с точно такими же признаками насильственной смерти. Рваная или драная рана, будто кто-то лыками работал. Полегчало тебе? Значит, не весь свет на твоей семье сейчас клином сошелся. — Пожалуй, ты прав, — согласился Корнилов после раздумья. — Впервые в моей практике такое. Серийный маньяк-убийца. А мне как-то легче стало. Совсем я заматерел. — С волками жить? «Поволчьи выйти!» — пробормотал Санчук. «Теперь вот окончательно осознал, что я дома в отделе!» — хмыкнул Михаил. Опять Санчо достает своими пословицами и поговорками. «Михаась, это народная мудрость!» — ответил опер, радуясь тому, что его напарник вроде бы приходит в себя. Если бы народная мудрость помогала раскрывать преступления, цены бы ей не было. А это? На воре шапка горит. К твоему сведению, в ней заложен метод опознания преступника. Я точно не помню эту историю, но кто-то там заорал неожиданно и пронзительно. На воре шапка горит. Вор за голову и схватился. Тут его и положили мордой в навоз.